Глава тридцать вторая Застёжка с надрывно лязгнула, но так и не закрылась. Я вынула из чемоданчика личный сшиватель и пару бутыльков, попробовала снова, но тот так и остался открытым. Тьма. И нечего так стонать. Да, раньше его так не набивали, но и повода не было. А теперь бедолага трещал по швам, разрываемые флаконами с моими экспериментальными мазями. Запасы из личного ящика серьёзно истощили из-за дни моего отсутствия. Но я остатков хватило, чтобы сделать чемоданчик неподъёмным. Ничего, лиси Лонг вот и не с таким справлялась. Большая часть моих вещей уже была отправлена бывшей хозяйке в Тарлин. А оттягивающий руки саквояж я как-нибудь до воздушной гавани дотащу. Я потом вам ещё пришлю, виновато обернулась к Грэймсу. Эти мне нужны как образцы, чтобы я в курсе, моя быстроногая. Вы уже несколько раз объяснили, прокряхтел Сиральвар, распихивая инструменты по шкафам. Новую помощницу он себе так и не завёл. Уверенно, что не хотите остаться в Академии? Место свободно. Я не... не смогу. Поджала губы и составила саквоеж со стола на пол. Фух, беременная Вира меньше весит. Надо было согласиться на помощь с Аргаардом. Водитель Кольтов довёс меня сюда и предложил подождать, пока я соберу оставшиеся вещи. Но я вспомнила, сколько хлопот ему уже доставила и отказалась. «Уверены, что успеете обернуться до родов миссис Кольт». «Без вашей поддержки эта упрямая барышня отказывается дарить Сиру Грегори наследника», — едко проворчал целитель. «Я отвезу образцы в Хитану и сразу обратно». Малышка Рози обещала пару дней подождать. Улыбнулась Граймсу и тот сухо кивнув, вышел из диагностического кабинета. А я вернулась к борьбе с застежкой. С самого утра всё было против меня. Сначала ректор Джонас устроил допрос в кабинете требовал прояснить ситуацию с Вейероном. Пришлось как на духу признаться, что состояла с Крисом в непристойных, порочащих честь младшей целительницы отношениях, которые попыталась прекратить, но у знаменитого хирурга были иные планы. Поэтому мне пришлось сбежать. Ректор участливо кивал, не перебивая, а затем сообщил, что Вейерон долго меня искал, но в итоге покинул академию в ночь весеннего бала и не вернулся. Маг-гвардейцы, направленные сиром рейса к заброшенной ферме Туз, не нашли никаких следов. Меня мало волновала судьба Кристиана. То, что происходило между нами в Тарлине, не было любовью. Теперь, когда было с чем сравнить, я знала это наверняка. Крис любил не меня, а власть надо мной. Его жена владела всем — звучным именем, репутацией, капиталами, его карьерой. Зато рядом с послушной лисичкой он мог выпускать внутренних демонов. Управлять мной, владеть, как безвольной пластилиновой марионеткой. Это прошлое тоже осталось со мной, грязными пятнами на красивой памятной шкатулке. Я больше не боялась случайной встречи с Крисом. Чувствовала себя в его отношении такой же сильной, как мисс Хендрик. Вейрон больше не сможет меня ранить. Ни словами, ни действиями. Я утратила свою уязвимость перед ним, обретя другую. Иногда быть собой и идти намеченным путём — это и есть самое сложное. По совету удивительной Сиры Терезы, я решила стоять на своём. А что моё? Целительство моё. Магия моё. Софи Грег, их малышка, который вот-вот увидит свет. Эйрен. Помощь другим. Вот это всё моё. И на этом я буду стоять. А порядок? Он когда-нибудь приложится. Я больше не хотела бежать, очень надеялась стать собой и больше никогда не теряться. Но для начала мне нужно было закрыть Варха Я нагнулась, аккуратно прижала негодяя коленом, примяв ему правый бок и вернулась к борьбе с застежкой. «Это ваша мисс Лонгвуд». Прилетела куда-то в область не кружевного зада, спрятанного под весьма плотной юбкой. Проклятье. Сущее наказание. Я распрямилась, сдула рыжую прядь с лица и обернулась к Райсу. «Ну что за мужчина?» «Не могу сказать, что пробиралась в Академию тайна под прикрытием ночи, прижавшись к стенам» но уж точно я не кричала на весь корпус, явилась Алиса Лонгвуд, бегите все на неё смотреть. Как кейр узнала о моём коротком визите с загадка? Моё да, благодарю. Забрала из его рук заколку с самородами. Где вы её нашли? Я обыскалась. На болотах. Чёрные глаза не мигали вообще. Теперь я перестала мигать. Выдающийся нос гипнотизировал не хуже взгляда. Райс молчал. В моей голове тоже не рождалось мыслей, во всяком случае приличных. «Вы передумали перебираться в Хаврану вслед за подопечной?» Он сощурился с интересом, разглядывая мои краснеющие щёки. «Я была там. Недолго». во рту и голос стал шершавым. «Куда побежите теперь?» «Мне предложили место в центре Номерян. Не на добровольных началах, а вполне с зарплатой». Протараторило сумбурно. Спонтанные порталы образуются всё чаще, скоро мы в дырявый Сеймур превратимся. Возможно, понадобятся приёмные пункты первой адаптации в Тарлине и Анжаре. Похищение и намерянки их не смутило. Он насмешливо задрал нос. Вдруг случится рецидив. Сир Кольт убедил Сира Редхейвена убедить её величество не казнить меня за произвол. Пробубнила виновата. Хотя письмо Сира Жануара было пропитано холодком, что верно, то верно. Не боитесь случайной ампутации мозгов разгневанными хитанскими коллегами? Ох, это ерунда. Я отвернулась от магистра и вновь водрузила непослушный чемоданчик на стол. Выложила ещё пару склянок и попробовала закрыть. Сэр Греймс уверяет, что эта процедура на благо. Без мозгов жить гораздо легче. Не всем же быть теоретиками. Выходит, вы готовы рискнуть. У меня не так много вариантов трудоустройства, сэр Райс. Пробубнила, не оборачиваясь. Отвяжется он, наконец. У меня едва оставалась сила воли, чтобы не броситься ему на шею. Не думали о работе психиологом. Слышал это очень популярное направление. На стол передо мной упало колечко. С крошечным саморудом, напитанное очень знакомыми маскировочными чарами. Колечко крутанулось на столе, завякнуло и замерло. По плечам пробежала дрожь. Матерь Гхарова. Вы нем. Он не может этого знать. Мой взгляд перепрыгнул со стола на неподъёмный саквояж, с него на темнеющего лицом магистра, а оттуда — к открытой двери, ведущей в коридор. Где-то там моё спасение от позора. «Не вздумайте бежать. Я догонять не люблю, но умею», — с угрозой прошептал Сиррайс и навис чёрной тучей над столом. «И видит варх побегу. Потом, правда, буду крайне раздражённым». «Вика». «Я не Вика», — выдавила из себя несвойственным тонким голосом. «Знаю. Вы Алиса. Алиса Лонгвуд», — покивала Райс Сердито. Рыжеволосая заноза-целительница с потерянными зелёными глазами. Временами с голубыми, временами блондинка. Но заноза абсолютно всегда. «Может, и не так нужны мне эти склянки, что тянут целительский чемоданчик к земле?» Новые рецепты придумаю. Налегке куда больше шансов оторваться от мрачного преследователя. Нет, без моих мазей я из Академии не уйду. Я ведь за ними пришла, а не за тем, чтобы случайно столкнуться с магистром и увидеть его выдающийся нос ещё раз. Это была не я. Под маской так легко быть кем-то другим, не собой. А может, как раз с собой. Не думаю, нет. Помотала головой, выискивая пути отхода. Все рефлексы разом орали «беги». Вика исчезла. Мне больше нет в ней нужды. И вам тоже. Это пустая обманка. Совершенно пустая. Я нервно защелкнула чемоданчик, набитый мазями собственного изготовления и пухлыми блокнотами. Рецептами заинтересовались в хитании, было бы глупо не воспользоваться шансом. Застежка, наконец, поддалась, но облегчение это не принесло. Черный взгляд Райса сжегся, но не обвинял, и это было странно. Я сейчас еду в Тарлин сообщил магистр будничным тоном, и жуткий мрак на его лице рассеялся. «Договорился встретиться там с Редхевеном и посмотреть, что можно сделать с развалинами моего имения. Они все округу держат в страхе». «Вы решились разобраться с прошлым?» Промычал, кусая губу. «Это хорошо, да». «Велика вероятность, что мы приступим сразу». Он вновь нахмурился, отчего его тон сделался отменно суровым. Нам может понадобиться целительская помощь. Кто знает, с чем мы столкнёмся и с кем. «В Тарлине есть хорошая лечебница», — пробормотала растерянно. «Поедемте со мной, мисс Лонгут. Вы ведь совершенно свободны». Требовательный взгляд уперся в мои губы. Пришлось прикусить их сильнее. Как белоснежная цапа, подрифующая во льдах в поиске своего берега. Скорее уж, как истерично гребущая от него в противоположную сторону, как можно дальше. «Я направлялась в Хитану», — напомнила Райсу. «Столица, в отличие от вас, никуда не убежит». Магистр подхватил мой саквояж и вышел из кабинета, предполагая, что я последую за своими вещами. Последовала, конечно. Он только что воспользовался моей растерянностью и похитил единственные экспериментальные образцы. Поездку Райс явно спланировал заранее, Академический транспорт подбросил нас к гавани воздушным судном, мы добрались до Аквилука, а там пересели в арендованный воежор. Одному варху известно, почему Кейр не взял билеты на прямой рейс до Тарлина и предпочёл трястись по ухабам в моей молчаливой компании. Он сам сел за руль и велел мне переместиться с пассажирского места вперёд, по правую руку от себя. Прижав к груди саквояж, я устроилась на широком кресле. В последний раз, когда магистр управлял воежором, Я сидела у него на коленях. Мы плавно тронулись, покачиваясь на дорожных ямах. «Ехать прилично, можете поспать», — разрешил Райс, и я с воодушевлением зевнула. Вчера у кольтов я провертелась до утра, так и не сомкнув глаз. Сейчас отмерные качки накатывала дрема. Веки слепались, пейзаж за окном сливался в одно зелёно-жёлтое пятно, а потом стал совсем чёрным, увлекая меня на сонную глубину. Если землю удастся очистить от мрака, я хочу построить там дом. Прокралась в ухо спустя какое-то время. Не такое, как был при родителях. Двух этажей вполне хватит, я думаю, как считаете. Вряд ли магистр обращался ко мне, я ведь спала. Вероятно, он тоже мне снился, как это часто бывало в последние дни. В Хавране не было ночи, чтобы Райс не пришёл и не обнял меня, словно настоящий. Не подозревала в себе раньше столь живой фантазии. Я пока не составлял проект. Продолжал рассказывать Кейр, разбавляя бархатом голос и черноту моего сна. Так что вы можете подумать и сообщить, в чём нуждаетесь. Может, вам будет полезен кабинет или отдельная лаборатория для изготовления мази и прочих снадобий? Или вам интересно заняться садом, и стоит отвести больше места для насаждений? Кабинет, лаборатория, сад. Какой занятный сон. Намного лучше тех кошмаров, что обычно приходят в тяжёлую голову. Впрочем, пока это лишь идея. Если вы не захотите жить на земле со столь дурной репутацией, я пойму. В любом случае, я продолжу работу в Анжаре. Удобнее будет иметь жильё там. Есть несколько свободных домов на территории Академии. Один, вполне приличный, по соседству с Граймсом и Мисс. Неважно. Я поёрзала в кресле, укладываю голову удобнее, и магистр затих. Лишь через минуту продолжил. Фамилия Рейсов многим в не внушает ужас. Поэтому пойму, если вы захотите оставить себе свою. Хотя я бы предпочёл. Его слова вбирались в моё ухо сквозь дрему и казались сном. Глупым и неправдоподобным. Лисса Райс. Это было бы, пожалуй, красиво. Жаль, что очень далеко от реальности. Я провалилась глубже, и хриплый голос исчез. И вернулся в уши лишь, когда Вейжор затормозил в центре Тарлина, а на моё плечо осторожно легла рука. Приехали, Алиса. Редхейвен был уже тут, прогуливался по руинам имения без всякой брезгливости и ужаса, присущих местным. Тёплое весеннее солнце выманило из земли траву, устроив на развалинах буйство зелени. Не думал, что тут ещё способно что-то расти. Серай сковырнул камень, плетенный цепким вьюном. Нагнулся, сорвал пробившийся сквозь фундамент розовый цветок и удивлённо на него уставился. Филия. Эта дрянь везде пролезет. Оба мага увязали по колено в разнотравье, выискивая на развалинах центр случившегося разлома. Я же переминалась с ноги на ногу на дороге, с тревогой вглядываясь в застывшие камни. Вдруг из них опять выскочит кто-то с щупальцами и хоботком. «Вот здесь был очаг разрыва. Трещина в материи давно заросла, но остаточные сгустки мрака ещё ощутимы», — сообщил Сердантель, расправляя в ладонях огромный светящийся шар. «До «Да ночи провозимся, Райс». «Я не спешу», — кивнул магистр, выводя сложное плетение над фундаментом. «Мисс Лонгут, в пассажирской части вы и есть всё, чтобы вы не скучали». Я вернулась на диванчик, выудила из корзины термос с крепким взваром, открыла свежий номер Липтоунского вестника и поняла, что от волнения не могу прочесть ни строчки. Отложила газету, поставила чашку на пол и прилипла к окну. Наблюдать за работой двух сильнейших магов Эрина было куда интереснее. Сгустки тьмы о кафе терлись о ноги Редхейвина, и послушным черным ручейком уползали наизнанку. Прорехи в материи, из которых сочился сладковатый мрак, зарастали на глазах, стоило Райсу раскидать вокруг фиолетовые руны. Никаких хоботков и щупалец до самого вечера не показалось. И с каждым часом аура места становилось чище, не оставляя от себя обычного жутковатого послевкусия. Временами я разоряла саквояж, выдавая магам восстанавливающие тоники и средства для укрепления резерва. Щекотала шею Райса целительскими пульсарами всякий раз, когда он тратил силы сверх нормы. Приносила мужчинам взвары анжарские кофе, заставляла делать перерывы и что-нибудь съесть. Так, в мелких хлопотах, и не заметила, как наступил вечер, и на тарле напустились густые сумерки. Ближе к ночи, когда атмосфера места стала вполне дружелюбной, я отважилась пройтись по развалинам. Вдвоём Райс и Редхейвен умудрились грести камни, оставшиеся от стен. В две аккуратные кучи по сторонам. И теперь тут можно было гулять, не рискуя переломать ноги. Руины райсов тут и там забились розовой филией. Это вызывало невольную улыбку. Сколько раз мы бродили с Софьей мимо старого имения, и никогда тут не росло ничего, кроме тресольской колючки и серого вьюна. Я побродила по фундаменту, воображая, в какой комнате стояло бы, если бы дом был цел. Длинный узкий прямоугольник походил на коридор а слева, вероятно, была круглая столовая с видом на сад. Опустила взгляд на заросли, в которых что-то блеснуло. Камни тут были особенно чёрными, будто опалёнными в пожаре. Я подцепила пальцами сверкающую находку и обернулась к магистру. «Сир Райс, это похоже на помолвочный браслет. Я продемонстрировала тонкую серебряную ленту, изъеденную временем и порванную в месте, где когда-то была застёжка. Он взял у меня украшение, покрутил в руках и отбросил в сторону к груди разобранных камней. «Прошлое к прошлому, Алиса», — прохрипел магистр. «Как её звали? Вашу невесту?» «Тайлин. Но не думаю, что имя было настоящим». Порвать помолвку не всякий маг сможет. Я огляделась, вспоминая, что беспардонно топчусь по руинам чужой памяти. Отец верно посчитал, что я накрепко околдован и не поверю его словам о дочерях», — проворчал Кейер. «И не сегодня, так завтра утолю желание невесты, отдав искру на служение мраку». Магистр поморщился и, порывшись в кармане, достал порванный ошейник чёрной кафы. Отбросил его туда же, к браслету. Я ахнула, вспомнив, как Кристиан орудовал сшивателем перед самым горлом пушистой беглянки, как жёлтый тьмонит выпал из медальона и раскрошился при ударе, как из мягкой шерсти выплыл небольшой гибкий морок и бросился к Эльзе, а опустошённая тельце кафы упала между кушеток. Это Вейрон, он с сшивателем, порвал. Судорожно сглотнула. Я знаю, Эльза всё рассказала. Морок сбежал. А что случилось с кафой? Она сильно пострадала. Совсем сильно. Не хотелось говорить, погибла. Но какое существо переживёт такое? «Вы разве не знаете, что у них девять жизней?» — насмешливо хмыкнул Кейр. «Теперь кафа — это просто кафа». Граймс тщательно ее продиагностировал на предмет мрака и накачал тониками. И мисс Хендрик забрала беглянку себе. В голове не укладывалось, что Морок вот так легко разгуливал по академии. Проникал в спальню Райса, устраивался на подоконнике, прятался в шкафу, выпрашивал лакомства. Рассыпал повсюду чёрную шерсть. В моей жизни так много мрака, что я не заметил его у себя под носом. Видите, мисс Лонгут, как легко меня провести. Тёмные глаза опасно прищурились, и я поспешила отвернуться к развалинам. Надев на кафу тьмонит, я случайно пленил чёрную душу, добровольно завещанную мраку. Едва ли она планировала так надолго задержаться в теле животного. Думаете, это была Тайлин? Кейр растерянно осмотрелся, оглаживая взглядом тёмные очертания руин. Чёрные души, покинув изнанку, всегда ищут что-то знакомое, значимое. Тянутся к прошлому. Но истина известна только тьме.